Александр Дюма «Викон Деброжелон» или «Десять лет спустя». Роман. Книга третья. Перевод с французского. Москва. Государственное издательство художественной литературы, 1957 год. Часть пятая. Тут становится очевидным, что если нельзя сторговаться с одним, то ничто не мешает торговаться с другим. Арамис угадал. Выйдя из отеля на площади Будуайе, герцогиня де Шеврес приказала ехать домой. Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе,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 Почувствовав в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Ольберу. Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания, и этого восклицания было лакею достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гости. Он пустился бегом за герцогиней. Она довольно тяжело поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кольберу, который, собственноручно, распахнул перед ней створки дверей. Герцогиня остановилась на пороге, чтобы рассмотреть получше того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая, плотная, крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное ермолкой, похожей на те, какие носят священники,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 К едва приметному подергиванию губ который лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия она переменила свое мнение о кульбере и подумала вот тот кого я искала что доставило мне честь вашего посещения к сударыня спросил интендант финансов нужда сударь нужда которую я имею у вас а вы во мне Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы «Что же до второй ее части?» Госпожа де Шеврес села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер. «Господин Кольбер, ведь вы интендант финансов, да, сударыня? И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли? Сударыня, не отрицайте. Это затянет наш разговор и ни к чему больше не поведет.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 Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант — это Колосс Родосский нашего века. Корабли проплывают у него под ногами, но они даже не колеблют его. Колосс Родосский — огромная статуя бога Аполлона, стоявшая у входа в Родосскую гавань. Между ногами статуи, опиравшимися на два противоположных берега, проходили корабли.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 Нагрузил его обломками четыре сотни верблюдов. Купец! А ведь ему далеко до интенданта финансов. Судар, не могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке. Ну, господин Кольбер, раз вы упорствуете и продолжаете играть со мной в чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврес, и что я стара, иначе говоря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 если бы в мое время какая нибудь женщина явилась к господину десенмару который впрочем не был семипядей во лбу клянусь вам если бы она сказала о кардинале все то что я только что сказала вам о господине фуке господин десенмар уже ковал бы железо но будьте немножко снисходительнее сударыня значит вы согласны заменить господина фуке если король уволит господина фуке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 «Но у меня есть еще одна комбинация». «Говорите, вы даете мне 300 тысяч ливров». «Нет, нет. Соглашайтесь или нет, как угодно. И это не все». «Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможным герцогиня». «Я не так невозможна, как вы полагаете. Я больше не прошу у вас денег». «Чего же вы хотите?» «Услуги».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 Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает. Она черпает из колодца воду, она нагружает мула или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, то постоянно причиняет себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои, а рак происходит от телесного повреждения. Это верно. фламанки однако, не умирают от этого.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 У них есть целебные воды, настойки, втирания. Они дают больной бутылку с водой и свечу, и, продавая эти свои товары, приносят доход духовенству и вместе с тем служат Богу. Ее Величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кольбер, что помешать моему свиданию с королевой — это почти то же, что цареубийство».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 Ему вдруг представилось, что предложение герцогине — ловушка, что, быть может, у дверей его поджидают враги, и что эта дама, предложившая продать ему свою тайну за сто тысяч ЭКЮ, предложила ее за ту же сумму и господину Фуке. Он так медлил, что герцогиня пристально посмотрела ему в глаза. — Вы предпочитаете собственную карету? — Признаться, да.